Последствия. Мэл чувствовала себя разбитой и усталой. Из-за сильного течения и плохой видимости водолазы так и не смогли поднять тело со дна до наступления темноты. Им удалось только вытащить из воды ковер и белую кроссовку с оранжевой полосой, парную к той, которую нашли в стеклянном доме. Отправив ее в лабораторию, Мэл поехала домой. Сейчас она сидела рядом с мужем в тесноватой и заставленной книжными полками гостиной, и представляла себе тело Кит Дарлинг, застрявшее среди илы ржавой арматуры. Смутно белеет в зеленоватой темноте лицо, колышутся в холодной воде светлые волосы. Питер смотрел по телевизору новости, рассеянно лаская кошку, которая свернулась у него на коленях. Он выглядит усталым, подумала Мэл. Сегодня ее муж казался намного более безучастным рассеянным, чем обычно, и его незримое отсутствие заставило Мэл испытать приступ одиночества. Стараясь справиться с ним, она крепче прижалась к Питу и положила ладонь на его бедро. — Как ты? — он повернулся к ней, и в его взгляде промелькнула растерянность, словно он не знал, что ответить. Она улыбнулась. — Ты наелся? — спросила она, имея в виду их поздний ужин. Питер нахмурился, потом кивнул. «Пожалуй. А как твои дела? Как прошел день?» Он уже спрашивал ее об этом, когда она только вернулась. И e рассказала, что водолазы обнаружили тело и завтра утром попробуют его достать. Но сейчас она не стала этого повторять. «Неплохо», — только и сказала она, — «радуясь предстоящей пенсии. Это была ложь и в то же время необходимость. Мэл, было очевидно, кто-то должен быть постоянно с Питером дома. Конечно, можно было нанять сиделку, подумала она, но ей сразу вспомнилась Бьюла Браун, которая проводит дни в своей комнате на втором этаже в полном одиночестве, пусть окруженная сиделками, нянями, медсестрами. Давным-давно Мэл и ее муж пообещали, что будут друг для друга опорой даже в самых трудных обстоятельствах в несчастье, болезни и старости. Увы, трудные времена наступили раньше, чем она ожидала. И снова Мэл мысленно вернулась к Бьюле Браун, пообещав себе, что обязательно навестит пожилую женщину после того, как дело будет закрыто, и поблагодарит ее за то, что она своевременно позвонила в службу спасения. На экране телевизора появилась стройплощадка «Адмак». А, вот она. Мэл потянулась к пульту и прибавила громкость. Женщина-репортер стояла возле полицейского ограждения, выхваченная из темноты дуговыми прожекторами, и самозабвенно вещала в микрофон. Похоже, поиски пропавшей уборщицы Кит Дарлинг подошли к трагическому завершению. Источник, близкий к расследованию, утверждает, что полицейские водолазы обнаружили под водой тело женщины, которая находится на дне вблизи того места, где ранее был найден желтый Субару. Тело лежит на значительной глубине, оно застряло в под под кучей строительного мусора. В настоящее время специалисты разрабатывают план, который позволит им поднять останки на поверхность. Возможно, это произойдет уже завтра. Камера переключилась на ведущего в телевизионной студии. Что говорят в полиции относительно других аспектов этого дела? Памела? На данный момент нам известно только то, что в полицию для допроса были вызваны олимпийский чемпион по горным лыжам Джон Риттенберг и его жена Дейзи, однако обоих впоследствии отпустили. Улики с места преступления в так называемом «стеклянном доме» все еще находятся в криминалистической лаборатории. Вероятно, их анализ потребует некоторого времени. С другой стороны, как только водолазам удастся извлечь тело, Посмертное вскрытие, несомненно, даст следствию новые улики для выяснения обстоятельств ужасной трагедии, которая произошла в роскошном особняке на западном побережье Ванкувера. Бьюла Браун смотрела этот репортаж на маленьком телевизоре в своей комнате. Новости, которые сообщила Памела Дорфман, глубоко опечалили старую женщину. Значит, Кит Дарлинг все-таки умерла. Когда на экране появились фотографии Джона и Дейзи ритенберг Бьюла сразу опознала в них супружескую пару, которая накануне рокового вечера приехала в стеклянный дом на сером Мауди. Она была очень довольна тем, что позвонила по 911. Бьюла, конечно, не верила, что Хортон способен причинить кому-то вред, но все равно испытала облегчение, узнав, что полиция допрашивает других людей, а не ее сына. Несколько раз Бьюла видела, как он наблюдал за работающей в доме уборщицей из-за живой изгороди. Видела она и как Хортон следил за женщинами, обедавшими возле бассейна. Что скрывать, тогда это ее встревожило, но теперь... Откинув голову на спинку кресла, Бьюла закрыла глаза. Она была очень довольна тем, что, несмотря на ограниченные возможности, ей удалось что-то сделать, кому-то помочь, сыграть важную роль в каком-то деле. Впрочем, уборщицу ей было жаль. Ей будет не хватать ее улыбки и того, как приветливо она махала рукой совершенно незнакомой старухи. Погружаясь в навеянную лекарствами химическую дрему, Бьюла думала о том, как это глупо верить, что в загробной жизни она сможет снова встретиться с умершими до нее. И все же ей было приятно представлять, как она увидит на небесах кит и на этот раз узнает ее получше. Ее сон становился все глубже, каким-то краешком сознания Бьюла понимала, что в этот раз она уже не проснется. Настанет утро, но ее больше не будет, а ее дом со всей обстановкой достанется Хортону. Бун вошел в небольшой ярко освещенный магазинчик при автозаправочной станции на окраине городка Хоуп. Снаружи стояла непроглядная, холодная, дождливая ночь. А здесь было светло, тепло и почти уютно. Бун приехал сюда из своей уединенной хижины в горах, чтобы пополнить запасы. Из Ванкувера он сбежал сразу после разговора с теми двумя легавыми. Никакого желания давать показания или оставлять им образцы ДНК он не испытывал. С самого начала Бун догадался, в каком направлении движутся мысли женщины-сержанта, и воспользовался первым же случаем, чтобы сделать ноги. Бон как раз укладывал в проволочную корзинку банки консервированной фасоли, когда его взгляд упал на экран маленького телевизора за прилавком. Звук был выключен, но по нижнему краю экрана скользили буквы бегущей строки. Полицейские водолазы обнаружили тело. Бон выронил банку, и она закатилась под стеллаж. Не отрывая взгляда от экрана, он деревянной походкой направился к прилавку. «Не могли бы вы сделать звук погромче?» — попросил он кассира. Кассир удивленно посмотрел на него, но потянулся к пульту. Похоже, поиски пропавшей уборщицы Кит Дарлинг подошли к трагическому завершению. Источник, близкий к расследованию, утверждает... «Они нашли тело!» — сказал кассир, показывая большим пальцем на экран. Бун сглотнул, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Медленно поставив корзинку на прилавок, Он двинулся к выходу из магазина и поплелся через стену дождя к своей машине.